В свое время самодержавие совершило великое национальное дело, создав единую Россию из прежней разрозненной и слабой, превратив ее в мощную державу. Но этой единой и мощной России недоставало граждан. 170 миллионов ее населения были лишь подданными, в сущности, на таком же положении, как во времена Грозного или Алексея Михайловича. Между тем, и по своему международному положению мировой державы и в силу условий внутренней жизни Россия нуждалась именно в гражданах. Чем сложнее становилась жизнь, Чем неотразимее вовлекалась Россия в круговорот мировых отношений, тем настоятельнее представлялась необходимость, чтобы чувство долга органически срослось с духовным бытием человека, чтобы над миром личных, семейных и тесно кружковых интересов властно царил в нашем сознании интерес общества, олицетворяемый в родине и государстве. Между тем, достаточно ли любили родину, всегда ли готовы были ради нее пожертвовать собой правящие классы, классы интеллигентные и масса народная, те, чьи действия и поступки определили ход событий последних лет? Одни всем своим поведением создавали условия, благоприятные для революции, другие сами толкали на нее, всемерно содействуя ее проявлению, третьи, первоначально слепое орудие в чужих руках, позже явились слепой, разрушительной стихией. Одни цепко хватались за власть и ради нее забыли о родине, другие — авторитет власти и без того ею самой подорванной роняли еще более и тоже не на пользу родине. Третьи со своим грубо-эгоистическим, узко-утилитарным «Моя хата с краю, мы вятские, немец все равно, до нас не дойдет», совсем не думали о ней и творили, хорошо не сознавая, что творят. Послужит ли русскому обществу настоящее бедствие по учительным урокам и указаниям на будущее? Вызовет ли оно к жизни те духовные силы, без которых немыслимо наше возрождение?» Станет ли Родина главным импульсом нашего поведения? Сумеем ли мы подняться на ту высоту, на которой жертва перестает быть жертвой, но превращается в неотразимую потребность наших помыслов и нашего сердца? Памятники духовной культуры 1855-1917 годы Первое художники, писатели, проза и поэзия. И А Гончаров 1812-1891 годы. Алексей Константинович Толстой, граф 1817-1875. И С Тургенев 1818-1883. А. А. Шиншин, псевдоним фет 1820-1892. Я. П. Полонский, 1820-1898. Н. А. Некрасов, 1821-1877. Ф. М. Достоевский, 1821-1881 а н майков 1821-1897. двадцать а н островский 1823-1886. двадцать м е салтыков псевдоним щедрин 1826-1889. лев николаевич толстой граф 1828 восемьсот 1910. В. Г. Короленко. 1853-1921. А. П. Чехов. 1860-1904. А. М. Пешков. Псевдоним Максим Горький. Родился в 1868 году. И. А. Бунин родился в 1870 году. Кроме того, еще Леонид Андреев, апухтин Ахматова, Бальмонт, Блок, умер от голодной цинги в 1921 году, Бабарыкин, Брюсов, Бугаев, псевдоним Андрей Белый, Виленкин, псевдоним Минский, Гаршин, граф Голенищев-Кутузов, Гумилёв, расстрелян в 1921 году большевиками, Засадимский, Златовратский, Вячеслав Иванов, Куприн, Лесков, Мамин, псевдоним Мамин-Сибиряк, Маркович, псевдоним Марко-Вовчок, Мей, Мельников, псевдоним Андрей Печорский, Мережковский, Нацен, Писемский, Плещеев, Помиловский, Решетников, Федор Сологуб, граф Алексей Николаевич Толстой, Глеб Успенский, Хвощинская, псевдоним В. Крестовский, Щербина».